Глава 14. Вагоноремонтный завод. Утро следующего дня. Территория завода, медленно выползавшая из ночи, по ужасу окружающего пейзажа, походила на начало позавчерашнего дня, когда Несим попытал счастье захватить городской дом. Раскороченные взрывом ворота нового цеха остались висеть только на одной створке. Пространство вокруг было усеяно человеческими телами. Вокруг царила суета. Люди в черных военных костюмах складывали на носилки раненых и уносили их на переправу. Тех, кому помощь была не нужна, несли немного левее и отправляли в Цемис. Делалось это, чтобы трупы не достались полчищу облезлых огромных чаек, сидевших на крыше здания, и недовольно клокотавших каждый раз, когда в реку с всплеском отправлялось очередное тело. Перед выбросом к телу привязывали импровизированный мешок из заполненной камнями простыни. Среди этого хаоса и стонов раненых твердым шагом шел мужчина, держа в руках пистолет и стараясь не смотреть под ноги. Какую же цену нужно заплатить одним, чтобы другие были счастливы? Переставляя ноги, мужчина замер на секунду в нескольких метрах от правой части здания, разглядывая разорванный взрывом металл левой половины. — Помоги! «Ги!» — за схватилась окровавленная ладонь. Второй рукой обладатель ладони пытался заправить обратно вываливающиеся кишки. Молча направив на просящего пистолет, мужчина без раздумий нажал на спуск. Выстрел заставил вздрогнуть всех присутствующих. Тело дернулось последний раз и замерло. Из-за угла здания вышел крепкий парень и направился к мужчине. «Чего уставились? А ну за дело!» — мэр повернулся на подошедшего или Илья, что мы имеем? Я даже не знаю, с чего начать. Примерно 50 человек раненых, их доставляют на переправу. Мертвых не меньше, точнее даже не так. Много трупов лежит вдоль здания в проходе с левой стороны. Это в принципе объяснимо. Мы покидали это здание именно с той стороны. Кирилл сказал, что они с Русланом выманят огонь на себя, а нас отправили в вагон, стоявший рядом. Есть и не совсем хорошая новость. За зданием стоит полуразваленная трансформаторная будка. Возле нее нашли три тела. Два в костюмах центра, один гражданский. Опознать не получилось, потому что чайки за ночь постарались на славу. Я думаю, что это они. Из ворот вышла девушка в белом халате и, сжав кулаки, направилась к этой паре. Мэр перевел взгляд за Илью, и тот, почувствовав неладное, резко развернулся, наткнувшись взглядом на Илину. Расставив руки в стороны, он хотел приобнять девчонку, но поняв, что она идет не к нему, инстинктивно шагнул вперед. В этот момент из прохода, откуда появился Илья, вышли люди с тремя носилками, на которых лежали тела, полностью укрытые простынями. Эля, резко поменяв курс, двинулась прямиком к ним. Илья, поняв, куда идет девчонка, пошел ей наперерез, собираясь остановить. Даже не пытаясь сбавить шаг, Элина резко выбросила вперед ногу, носок которой прилетел Илье четко в причинное место. Охнув, он согнулся пополам и упал на землю. Живо подлетев к носилкам, Ильина порвала простынь и побледнела. Лицо лежавшего на них человека было больше похоже на кровавое месиво, местами обнажавшее кость черепа. Подошедший сзади Василий Игнатьевич взял за локоть, сливавшуюся со своим халатом Элю, чтобы увести ее подальше. Люди положили носилки на землю, недоумевая, что делать дальше. Все трупы без озрения совести отправлялись в реку, но эти были вроде как свои. Сзади торопливым шагом подходил бес. «Где они?» Элина резко развернувшись, схватила мэра за грудки. «Я клянусь богом, даже если это будет стоить мне жизни, я вытрясу из вас все до последнего слова». «Боюсь, мы больше их не увидим». Мэр заглянул в большие, наливающиеся слезами глаза Элины и потянул ее за руку, упирая лицом себе в плечо, показывая при этом свободной рукой, чтобы убирали носилки. Люди, ходившие мимо, собирающие мертвые тела, выбрасывающие их в цемис, помогающие раненым и те, кто просто стоял с оружием на территории, замерли, услышав полную боль рыдания. Игнатьевич чувствовал плечом слезы, текущие с глаз девчонки, но знал только одно — ей придется это принять. Откуда-то сбоку раздался радостный женский крик. «Антон!» Оторвавшись от плеча мэра, Эля повернулась и увидела, как от проходной к воротам бежит Ирина. Прыгнув на беса и не обращая внимания на присутствующих, она целовала его испачканное кровью лицо. «Повезло Ирке!» Эля отстранилась от плеча Игнатьевича. «Вот мужа встретила живым, а я своих все не могу найти, ни среди тех, ни среди других!» «Элин!» Мэр, приобняв девчонку за плечи, повел ее в сторону. «Скажи, как ты смотришь, чтобы стать моим новым советником, например, по здравоохранению?» «Подкупить меня хотите? Вас даже не смущает, что рядом лежат трупы. Подождите!» Велина повернулась на носилки. «Наших же было двое, а тут три человека!» «Вообще-то...» Бес аккуратно отстранился от жены. «Их было трое. Кирилл, Руслан и Ваня. Последнего мы встретили в цем-долине. Закрыв глаза, из которых опять ручьем потекли слезы, Элина, тихонько поскуливая, села на землю и, обхватив руками колени, уткнулась в них головой. — Черт тебя за язык дернул! — зашипел мэр Антону в ухо. — Твое прозвище уменьшено от полного бестолочь! Ирина, подняв Элю земли, увела ее в сторону. Бес закинул обратно простыню, укрыв голову мертвеца, и подошел к мэру. Рядом, не отпуская штаны, стоял Илья, продолжая кривиться. «Где тот, которого отпустил Иваныч?» «Что ли не лежит?» «Я немного перестарался с обезвреживанием и убил это щедушное тело», — пожал плечами Илья. «В конце концов, нет ли его ждало?» «Я лично шел через тоннель. Он пустой. Я повторяю вопрос, но дам тебе небольшую подсказку. Больше чего-либо я ненавижу ответ «не знаю». Территория завода инструя За несколько часов до рассвета. Василий Игнатьевич зашел в оружейную, чтобы узнать у Борова о подготовке бойцов к штурму и наткнулся на вооружающегося в контейнере зама. «Без духов!» — лицо мэра перекосило от злости. «Я русским языком сказал тебе утром идти в центр!» «Я слышал ваше указание, но, боюсь, я не могу повиноваться ему!» «Алексей, сними пять бойцов и отправь их вместе с моим замом!» Мэр повернулся обратно на Беса. «Я приказываю тебе идти в центр. Прямо сейчас!» Бес взглядом смерил мэра с головы до ног, рассовал рожки АК по разгрузке. Он перезарядил автомат и направился к выходу. «Антон!» Мэр остановил Беса, уперев руку ему в грудь. «Ты знаешь, что было вчера в убежище? Ты знаешь, сколько слез пролили Ирина с Линой, сидя в медблоке? Ты представляешь, Что будет с твоей женой, когда она узнает, что ты умер?» «Хуже и точно не будет». Бес посмотрел мэру в глаза и убрал его ладонь со своей груди. «Заочно я уже мертв. Вы можете считать, что я не подчинился приказу, а по законам военного времени это расстрел. Но я буду проклинать тебя всю жизнь, зная, что я мог пойти и не пошел. Уж лучше я умру вместе со своими друзьями, чем как трусливая псина уйду в убежище, поджав хвост. Я пойду. И точка». Пропустите. Бес вышел первым за территорию, чтобы не пересекаться больше с мэром, и быстрым шагом пошел в сторону вагоноремонтного завода. Отряд Борова нагнал его метрах в ста от входа. Ты далече собрался, герой. Одному по ночам нынче шастать вообще нельзя. Контингент злой, неразговорчивый, может попасться на пути. Боров пристроился рядом с бесом. «Смещайся к контейнерным площадкам. Нас здесь тридцать человек. Думаю, хватит сил, чтобы навести шороху». «Тридцать? Да тише ты! Че разорался?» — цикнул Боров. Мэр сказал, что послал своих людей на ВРЗ. «Я толком не разобрался. Что и как. Потому что знаю всех только тебя и Кирилла. В общем, как я вижу эту картину? Нейтрализуем периметр по максимуму. Но основной сектор — ворота, через которые ты покинул завод. Действуем тихо до момента обнаружения. Потом скрываться нет смысла. Сумерки быстро сменились ночью, поглощающей своей темнотой все вокруг. Отряд, выстроившись шеренгой, быстрым шагом шел по вагонам, навсегда оставшимся стоять в отстойнике. Но для беса, который шел во главе колонны вместе с Боровицким, этого шага казалось недостаточно. Осознание того, что на спасение друзей может не хватить какой-то минуты, резко передало импульс в ноги, ускоряя собственный шаг. Повернув голову, Бес хотел цыкнуть, чтобы и остальные последовали его примеру. Но запнувшись о шпалу, едва не загремел на насыпь, лишь в последний момент успев схватиться за небольшую лестницу сбоку вагона. «Ты на мыс поганишь все!» — злобно зашипел появившийся рядом Алексей. «Я понимаю, что ты рвешься в бой, но имей благоразумие в конце концов». Алексей становил отряд возле предпоследнего вагона-отстойника и собрал небольшой круг, чтобы видеть каждого. «Там!» Он кинул на ворота завода, до которых было около 300 метров. Находятся те, из-за которых мы столько времени жили в страхе. Но они лишь создают видимость вооруженной крепости. На самом деле оружия у них практически нет. И именно это дает нам преимущество. Наша цель — создать видимость атаки, потом подтянуться силы убежищ. Ну а дальше? Дело техники. Пока нужно по максимуму зачистить периметр». Стоило отряду сдвинуться с места, как с болота донесся сдавленный рык, отдаленно напоминающий кваканье. Без вздрогнул всем телом и направил ствол в сторону болота. «Не переживай, они нас не тронут. Июль же на исходе. Лягушачьи песни. Правда, по незнанию можно и кирпичи наложить в штаны. Но мы уже привыкли к этому. Жители плавни едва узнали, что есть возможность переехать, сразу пожитки свои собрали». Даже думать не хочу, как они прожили столько времени с такими соседями. Отряд подобрался к воротам и остановился. «Это тебе». Боров протянул Антону цилиндрический предмет около полуметра в длину. «Как только начнется канитель, выстрелишь по зданию». «Что это такое? РПГ-18. Она же легендарная муха. Одного выстрела тебе хватит за глаза. Потянешь за эту часть, она раскроется, и выскочит небольшая рамка. Это прицел. Ловишь в нее цель...» нажимаешь на спуск сверху и происходит бдыщ. Только не суйся никуда. Мэр сказал, шкуру с меня спустит, если с тобой что-то случится. Без последним пролез под воротами, аккуратно поставив муху на землю, он повесил на плечо автомат, глядя, как остальные отряда разбегаются по территории. Сейчас главное без особого шума нейтрализовать постовых. Бесмысленно молился всем святым во всех религиях, которые смог только вспомнить, и потихоньку в душе начало появляться спокойствие. Ночная тишина текла, словно медленный, ничем не озабоченный горный ручей. Прикури дай", раздалось за спиной. "Не курю", машинально ответил без поворачиваясь на голос и одновременно с этим понимая, что из всех возможных вариантов ответа он выбрал неверный. Напротив него стояли двое мужчин с автоматами за спиной. Темнота не особо располагала к возможности разглядеть внешность, но без каждой клетка тела чувствовал что именно этим занимаются его гости, пытаясь понять, кто он. «Значит, не куришь?» — один из них недобро усмехнулся. «И откуда вы такие здесь беретесь?» Около проходной раздалась короткая очередь, и невесть откуда взявшиеся гости, как по команде, повернулись на звук выстрелов. Со стороны подъемки были слышны крики людей, бегущих к новому цеху. Похоже, без шума не получилось. Скинув автомат, он дал очередь по любителям табака — так и не успевшим понять, что происходит. Отбросив автомат чуть в сторону, он раскрыл муху и поймал в прицел здание нового цеха. Осталось только быстро решить, куда стрелять. завод. Новый цех. Роман завел всех в правую половину нового цеха. Пространство этой половины цеха делили между собою два железнодорожных пути – Крайние пути возле правой стены занимали вагоны. Противоположные же были пустыми до самого конца цеха. «Здесь живет наша прислуга. Сейчас у них уже комендантский час. Они четко следуют правилам. В центре этого здания есть лестница, ведущая на верхние этажи. Там, собственно, мы и живем. Там у нас все. Жилой блок, столовая, оружейную обустроили, спортзал. Снаряды собрали из подручных средств. Так сказать, голимое железо. Но много ли нам нужно? Попрошу в тот проход». Роман указал рукой на небольшой проем в левой стене. Узкий коридор, в одной из стен которого находились две двери с характерными табличками гендерной принадлежности, в соседнюю половину цеха и уперся в дверь стоявшего на путях вагона. Директор, не останавливаясь возле первого вагона, двинулся дальше. Выглянув из-за его плеча, Сергей насчитал еще два вагона, последний из которых стоял почти вплотную к воротам. Директор подошел к первой двери среднего вагона и поднялся по лестнице, ведущей внутрь. «Прошу вас, гости дорогие!» Роман продвинулся в тамбуре, пропуская делегацию вперед. Вагон, в который они попали, был раньше рестораном с одним исключением. Вместо окон, выходивших на смежную стену половины цеха, была установлена лакированная барная стойка. За ней стоял человек в белоснежной рубашке с бабочкой, натирая и без того кристально чистые бокалы. Сергей мысленно усмехнулся. Все как в лучших домах Парижа. Все бойцы, проходившие мимо стойки, выкладывали на нее оружие и рассаживались за столы, вмещавшие по четыре места. Два по центру и по одному по бокам. Роман прошел к центральному столу и кивком указал на него парню с деревянным арбалетом в руке. Сергею хватило беглого взгляда, чтобы оценить оружие. Плавные, можно даже сказать, грациозные грани, в руке лежит так, словно является ее продолжением – от всей конструкции веет любовью, с которой оно делалось, и гордостью за полученный результат. Не оружие, а мечта. Интересно, откуда у этого недомерка этот шедевр? С виду он больше похож на подлую гиену, нежели на человека, способного носить оружие с такой энергетикой. Такие, заполучив талику власти или расположение вышестоящих, извиваются перед ними похлеще змей в брачный период, забывая тех, с кем еще вчера ели с одной тарелки. Директор с ним устроились возле окон по разные стороны стола. Центральную часть спиной к проходу заняли Сергей и Артак. Соседние столы, по разные стороны от главного, усадили точно так же. Возле окон сели бойцы завода, места напротив окон заняли центровики. За один стол сели Илья и Сиплый, за другим Петр и его молчаливый друг из Плавней, имени которого Сергей запомнить не успел. Сергей попытался оценить обстановку, но тут и беглого взгляда хватало, чтобы все понять. Их шестеро. Позиция далеко не выгодная, хотя бы потому, что нет размаха для действий. Помимо трех столов, за которыми усадили гостей, было еще по два с каждой стороны. Итого шестеро против двадцати двух. Это только в этом вагоне. Не стоит забывать, что по бокам еще по одному, и обстановка в них известна только директору. При этом в них явно нет барных стоек и этой напускной роскоши, а значит, пространство полностью занимают зрительные места. Сергей сделал вид, что чешет грудь и сжал крестик под футболкой. Нереально. Ровно так же, как было нереально двое суток назад отбить убежище. Две высоты города и городской дом равны трем столам вагона и точно так же по два человека на точке. Бросив короткий взгляд на Илью, он прочитал в его глазах свои мысли — Помочь нам сможет только чудо. «А вот и наши бойцы!» Голос директора вернул Сергея в вагон. «Не могу вам представить их, потому что сам не знаю их имен. Да начнется битва!» Сквозь шум аплодисментов и свист Сергей смотрел, как в центр помещения вышли Кирилл с Русланом. Следом появился худой высокий парень. Кто он, Сергей даже не догадывался. Но внутренний инстинкт дал четко понять, этот парень с ними – Подтвердили его догадку слова Шакаленко, сидевшего напротив директора. «Дрыща, видите? У него я отморозил эту игрушку!» Все-таки заводские уже в который раз за один вечер смогли удивить меня своей изобретательностью. Не знаю, что происходит в правой половине цеха, но левую они обставили наподобие одноименной локации из одной старой игры — Теперь понятно, откуда взялось название «Арена». Первый этаж нового цеха представлял собой абсолютно симметричные половины, в каждой из которых было по двое путей по краям. Правая половина была подготовительной частью, где вагоны шпаклевались, шкурились, грунтовались и отправлялись в две огромные покрасочные камеры, которые находились в нашей половине. Именно в ней, на путях, идущих вдоль смежной стены, стояло три сцепленных между собой вагона. По всему свободному пространству были расставлены разнокалиберные деревянные ящики, являвшие собой импровизированное укрытие. Четко от дальнего края последнего вагона до противоположной стены также стояли ящики, в несколько рядов вверх, образуя замкнутый прямоугольник, не позволявший участникам покинуть поле битвы. Сурен провел нас в центр помещения и остановился. Пользуясь затянувшейся паузой, я огляделся вокруг. Ничего примечательного. Ящики не выглядят надежным укрытием. Автомат пробьет такие не сложнее, чем острый карандаш-бумагу. Задняя стена вроде выглядит крепкой, но при достаточной сноровке можно забраться наверх без особых усилий и попробовать сбежать. Но до слуха донеслись обрывки разговора. Пытаясь понять, откуда идет звук, я случайно поднял глаза вверх. «Вот кто отвечает за безопасность внутри арены» на мостовом кране под потолком стоят шестеро бойцов сока оживленно что-то обсуждая и жестикулируя в нашу сторону но никто не говорил что будет легко я перевел взгляд на вагоны в них явно сидели зрители внешний вид вагонов по сравнению с городским пейзажем больше походил на сбой в матрице абсолютно новое отполированное они так и не увидели свет после ремонта сквозь окна видно только силуэты но народу там явно немерено Знать бы еще, что вечер грядущий нам готовит. Ну что, директор налил себе в стакан коньяка. Вот и наши бойцы. Но проблема в том, что их трое. У нас здесь своеобразная система каст. Поскольку управление оборона уже устоялись, мы предлагаем своим новобранцам два пути развития. Прислуга или попросту рабы. Ну или же Чемпион арены который сможет доказать, что он достоин стать под одни знамена с нами. Рабов у нас предостаточно. После бомбардировки города к нам пришло много изувеченных огнем людей. Выглядят они, мягко говоря, омерзительно, и мы не можем позволить, чтобы такие люди занимали полноправное место среди нормальных. Опять же, помимо них, к нам приходили и обычные люди, которые искали убежища. Проблема для всех в том, что нужно доказать свою значимость, а иначе зачем тратить на них припасы? Возможности человека видны сразу. Либо он борется за свою жизнь и место под солнцем, либо он уже совсем смирился и готов на самые низкие унижения, лишь бы продолжать влачить свое жалкое существование. Толку от последних нет никакого. С ними мерзко даже дышать одним воздухом. Именно для таких и была придумана наша арена. Все-таки развлечения нужны в это нелегкое время. Что скажете? «Не пойму, при чем здесь ваши бои и мы». Сергей пристально посмотрел на директора. «Мы здесь...» «Знаю, знаю», — перебил Роман. «Но, как я сказал ранее, у нас есть один человек, чемпион нашей арены, а соперников трое. Я предлагаю выставить своего человека ему в помощь и жду от вас того же самого. Один от нас, один от вас, и получится три на три». «А что, это идея», — Улыбнувшись, Сергей кивнул младшему брату. «Игореша, ты тоже пойдешь туда». Директор шлепнул по плечу поменявшегося в лице парня. «Пора бы тебе пойти выше привратника. Бармен, два пистолета и арсенал к ним». Илья, улыбаясь во весь рост, смотрел на стоящего из-за стола паренька, пытающегося до последнего сохранить самообладание. Забрав стволы и несколько обоим со стойки, он быстрым шагом пошел к выходу из вагона. Мы так и стояли в центре арены, когда из-за ящиков появился Илья, держа в руках две ттшки. Позади него нетвердой походкой семенил тот самый засранец, встретивший нас на проходной. Подойдя к нам, Илья встал напротив и указал глазами на поднос. Я живот схватил пистолет, перезарядил его и опустил дулом вниз, скрестив руки наподобие футбольного защитника. Борода потянул руку ко второму стволу, но Сурен остановил его взглядом. «Итак...» — Сурен взял у Ильи оставшийся пистолет, четыре обоймы, которые тот протянул следом и обвел нас взглядом. «Правила просты. Побеждает сильнейший. Обычно бои проходят в формате один на один. Несмотря на то, что нас шестеро, от традиции мы отходить не будем. В пистолетах одна полностью заряженная обойма. На этом арсенал заканчивается». После боя стволы будут переданы другой паре и перезаряжены, чтобы все проходило честно. Победит та команда, в которой по итогу окажется больше участников. Именно эти люди получат право присоединиться к нашей скромной общине. Проигравшие отправятся в реку. Попытки сдаться нет. Это приравнивается к поражению. А последствия этого я уже изложил. Так как я уже являюсь полноправным членом общины... Один из людей в моей команде гость, то первый бой за тобой, Игореша. Ты можешь оставить свое оружие или взять ТТ. Я останусь с арбалетом. Парнишка боится до жути. Одно дело стоять в компании вооруженных людей, зная, что они не позволят никому препятствовать твоим бесчинствам, и совсем другое — выйти один на один с человеком, когда основной наградой будет чья-то жизнь. Тебе туда, Сурен кивком указал мне на ворота. «Через полминуты начинаем бой. Остальные за мной, противоположный край арены». Настроившись на внутренний обратный отсчет, я сорвался с места и побежал, петляя между ящиками. Паренек с виду хоть и готов наложить в штаны от страха, но это только осложняет мне задачу. Тем более арматура куда убийственнее пули. Убивать его в мои планы не входит. Пусть сдастся. А дальше местные сами решат, что с ним делать. Интересно, Сколько наших вызвалось прийти сюда? Артак передал записку. Илья на арене. Значит, старший тоже пришел с ними. Он мозг этой операции. Холодный, расчетливый и предусмотрительный. Но не думаю, что моя жизнь станет весомым доводом в пользу срыва от такой глобальной. Не похоже, что Василий Игнатьевич отправил всего троих человек на диверсию. Знать бы еще, куда бесдухов делся. Помнится, он сам сказал, что за ним должок. Но не это теплит мои надежды. Антон — человек не только слова, но и дело. Даст Бог, я в нем не ошибся. С дальней половины цеха раздался громкий свист, возвещающий начало поединка. Я выглянул из-за ящика и украдкой перебежал за соседнее. Ящики расставлены хаотично, образуя у каждого укрытия уйму мертвых зон, благодаря которым можно незаметно подобраться к своему сопернику или ему к тебе, кому больше повезет. Сменив еще пару укрытий за минуту, я аккуратно выглянул из-за ящика, и в поле моего зрения попал перебегающий силуэт. Прицелившись на скидку, я выстрелил. По моим прикидкам, я должен был попасть как минимум в ящик. Только, к моему удивлению, пуля не то что не пробила его, а даже не оставила следов. Что-то с трудом верится, что ящики сколочены столь крепких досок. Силуэт мелькнул вновь. Я тут же сменил укрытие и присел за нижний ящик, как оказалось, не зря. Короткий свист, звук ломающегося дерева, и верхний ящик насквозь пробила арматура, упав в полуметре от меня. Метнувшись за ней и спрятав ее в носок, я сместился к противоположной от вагона в стене. Вот и первая удача. В трех метрах от меня из-за укрытия торчит локоть. Отличная возможность полностью деморализовать щенка. Вдобавок такая травма... Минус одна рука, а с одной рукой и арбалетом он считает, что безоружный. Один точный выстрел, исход боя предрешен. Глубоко вдохнув, я высунул ствол из-за ящика, прицелился, выстрелил и... Ничего. Ни криков, ни матов, ни крови. Зато мне тут же пришлось менять дислокацию, потому что паренек отреагировал мгновенно. Арматура попала в стену воткнувшись в нее на сантиметр и медленно выпало звякнул опал итогом нескольких перебежек стало полное перемещение к противоположному краю арены стоя за укрытием я пытался осознать происходящее и найти ему разумное объяснение я просто не мог промахнуться уж слишком хорошо торчала рука сзади послышались удаляющиеся шаги выглянув я увидел бегущего через зал засранца Забив на все правила безопасности инстинкт самосохранения, я побежал параллельно ему и остановился за соседним укрытием в двух метрах от того, за которым сейчас спрятался мой оппонент. Мы стояли почти в центре арены на виду у всех. «Хотите шоу? Будет вам шоу. Сами напроселись». Парнишка не в курсе, что я бежал параллельно его курсу. И, судя по всему, наше положение за укрытиями полностью зеркальное. Значит, пока он будет осматривать сектор, выжидая увидеть меня там, мне остается обойти его с другой стороны. Медленно сместившись к углу, я видел торчащее из-за ящика плечо. Поборов себе искушение выстрелить, я, стараясь не издавать лишнего шума, медленным шагом передвигался к заветным ящикам. Когда я находился в полуметре от цели, С мостового крана раздался еле слышимый свист. В ту же секунду паренек резко появился из-за своего укрытия со злорадной ухмылкой на лице, только длилась она недолго и оборвалась прилетевшим в переносицу ттшником. Хруст поломанного носа, виск и мгновенно хлынувшая водопадом кровь. Вот это по-нашему, дешево и сердито. Парнишка, отчаянно воя, держался за нос обеими руками, с которых вперемешку со слезами падали крупные капли крови. Не дав ему прийти в себя, я нанес удар коленом в корпус. Одиночно выстрел с мостового крана, пробитый насквозь ящик в считанных сантиметрах от меня, поставил точку в моих умозаключениях. Нет здесь никакого честного боя. Заводские дали мне ствол, заряженный холостыми патронами, а те, кто наверху, контролируют территорию арены не только от возможного побега. Ну и от возможной победы неугодных. Но этим выстрелом меня скорее хотели отпугнуть, нежели убить. Схватив с пола арбалет, я поднял и развернул подвывающего мальца спиной к себе, придушил его свободной рукой и, прикрываясь им, словно живым щитом, медленно двинулся туда, где по моим представлениям стояли Сурен и мои друзья. Автоматчики на кране оживились, держа меня на прицеле, но все-таки мешкали с выстрелами. Значит, засранец чего-то достоит, иначе изрешить бы обоих. «Что происходит?» — Сурен появился за моей спиной. «Это ты мне объясни. Например, почему ствол заряжен холостыми? Или почему в меня стреляли с крана? Ну? Что ты тянешь? Убей же их!» — зашипел приходящий в себя малец, шею которого я продолжал держать в захвате. Вместо ответа Сурен вытащил из-за пояса свой пистолет и выстрелил в ближайший ящик. Хлопок... Звон упавший гильзы, и на этом все. Никаких следов на ящике. Значит, обоймы, которые нам дали в вагоне, тоже холостые. Засранец опять начал что-то шипеть. Причем угрозы относились непосредственно к Сурену. Глаза последнего наливались кровью от злости. Не любит брат Артака несправедливость. А тем более, если его выставляют дураком. Поймав его короткий кивок, я отпустил обрадовавшегося парня. Впрочем, радовался он опять-таки недолго. Всего несколько мгновений, и Сурен отправил его в глубокий нокаут. Удар был предназначен, чтобы показать мне, что ждало беса на Мефодиевке, не воспользуйся он неожиданностью. «Почему остановили бой?» Возле стены появился человек, которого я до этого не видел. За его спиной стояли Петр, Сиплы, Артак, Сергей и товарищ Петра из Плавней, с которым мы ходили на крышу. Игореша потерял понятие, кто кого старше. Полежит, подумает о своем поведении. Глядишь, в следующий раз поспокойнее будет реагировать на замечания старших. Патроны в пистолетах холостые. Как-то не особо честно получается. «А никто и не говорил, что будет честно», — ухмыльнулся незнакомец. «То есть так вы тут развлекаетесь?» Сергей даже не пытался скрыть презрение. «Даете человеку надежду остаться в живых?» а потом бесполезный ствол и контроль сверху, чтобы он наверняка не победил? Человек, уверенный в вашей честности, идет до последнего и погибает, так и не поняв, что это было всего лишь шоу. Всего лишь контроль популяции методом естественного отбора. Побеждает, как вам известно, сильнейший, а на войне все средства хороши. Вы совершили ошибку – Выйдя вместе со мной и став свидетелями этой небольшой технической заминки. Как следствие, доверие между нами подорвано, и ни о каких совместных делах не может быть и речи. Значит, придется ждать какое-то время, пока Иваныч не найдет более умных людей, не сующих свои носы куда не следует. Очень жаль, господа». Я видел, что банда, стоявшая на кране, только и ждет команды. Странно, что при этом никто не выходит из вагона. Ждут, когда продолжится бой, элементарно не понимая, что происходит. Присев за могучим телом бороды, я аккуратно достал из носка арматуру и вставил ее в арбалет, взведя пружину. Когда я встал обратно, незнакомец стоял, разглядывая по очереди каждого из нас, Я остановил свой взгляд на Сурене. Дернув головой в свою сторону, он глазами показал на пустующее место справа от себя. Только Сурен не сдвинулся с места. «Что ж, ты свой выбор сделал». Я, пожалуй, сообщу своим людям, как им следует поступить в сложившейся ситуации». Незнакомец двинулся уверенным шагом к вагону. Мы стояли, молча глядя на его удаляющуюся спину. «Похоже, это конец. Едва он попадет в вагон, для нас будет все кончено». Вальяжной походкой он подошел вплотную к вагону со зрителями, когда где-то далеко раздалась автоматная очередь, а следом за ней еще одна. Бойцы на мостовом кране глянулись на ворота, что-то обсуждая и переводя оружие в боевое положение. Незнакомец, молча посмотрев на ворота, повернулся обратно, чтобы залезть в вагон. Воспользовавшись небольшой заминкой, я пересек арену, добежав почти до центра, вскинул арбалет и нажал на спуск. Обрезанный пруток арматуры со свистом пересек цех и пригвоздил незнакомца сквозь грудную клетку к вагону. Друзья как по команде ахнули. Одновременно с их удивлением с мостового крана раздался звук перезаряжаемых автоматов. Но судьба решила, что сегодня неподходящий день, чтобы умирать. Здание нового цеха сотряс оглушительный взрыв, разворотивший створки ворот в нашей половине. Взрывная волна вырвала крепление крановых путей и стены. Огромную железную махину крана перекосила, и она со скрежетом рухнула вниз, расплющив своим весом первый вагон. Удар по первому вагону сыграл гармошкой на следующий. Полученный импульс подкинул вверх дальнюю его часть, и, загнув ее изломом с третьим вагоном в этой сцепке. Зазевавшись на доли секунды, я не успел среагировать, отчего мои барабанные перепонки получили серьезную порцию грохота и тут же заполнились звоном. — Братка! Знакомый голос. «Давай, надо текать, пока ветер без камней. Ваня, собери оружие. Не время блевать, неженка. Да плевать я хотел. Они там мертвые все. Два автомата, живо. Кирилл, очнись!» Я и так был в сознании. Близость к эпицентру событий сыграла злую шутку, наградив меня оглушением. Я видел Руслана, слышал и понимал, что он говорит. Но все это происходило словно сквозь толщу воды. Мир звука вернулся внезапно словно кто-то вытащил пробку из моих ушей. Закашлявшись, я упал на четвереньки. Борода с вами тут же схватили меня под руки, стараясь оттащить к стене из ящиков. Рядом сели остальные друзья. Все как в старые добрые времена. Нам бы день простоять, да ночь продержаться. Припав к ящикам спиной, борода перезарядил А.К. и протянул вторую Сергею. Дело, собственно, за малым. Илья, метнувшись к разбившимся охранникам, поднял еще два калаша и вернулся обратно. Возле вагона послышались голоса и несколько предупреждающих выстрелов, выбивших искры и бетонную крошку из стены. «Нам нельзя здесь оставаться!» — я выглянул из-за плеча Руслана. «За ящиками в стене есть дверь. Она выведет нас на дополнительный пятый путь. С него можно обойти здание и попасть к небольшой речке, берущей начало в горах и впадающей в цемес. Там решим, как быть дальше». Сергей первый сориентировался и, взобравшись по ящикам, как обезьяна по лиане, перемахнул на ту сторону. Двор завода заполнили автоматные очереди. В таком сумбуре сейчас никто не разберет, где свои, а где чужие. Схлопотать шальную пулю, как два пальца об асфальт. Инстинкт самосохранения сделал все за меня. Несмотря на то, что меня немного пошатывало, я живо перелез через ящики. Через несколько секунд по ту сторону появились все остальные, последним с ящиков почти свалился Сурен. Благо... Мы не успели отбежать к Сергею, занимавшемуся закрытым замком, и поймали вчетвером Сурена. Схватив его за ногу, я почувствовал, как рука погрузилась во что-то теплое и липкое. «Ему ногу прострелили! Срочно жгут! Не то сдохнет раньше времени!» — заорал я. «Сколько лет мы знакомы, а ты так и не научился говорить ободряющие слова!» На лице Сурена появилась улыбка, прежде чем глаза закатились. «Братка! Охрепись! Открой глаза!» Артак умоляюще смотрел на брата, пока Илья колдовал над ногой, перетягивая ее своим ремнем со штанов. «Сюда давайте!» — Сергей приоткрыл дверь. «Я прикрою проем!» Схватив Сурена каждый за что мог, мы выволокли его на улицу. И замерли возле стоявшего на путях вагона. Сергей дал короткую очередь и выбежал следом. Едва дверь закрылась, на ней появилось несколько вмятин от выстрелов. От летней ночной тишины не осталось и следа. Крики раненых, выстрелы и неприятный запах пороховых газов заполнили всю территорию. «Все, как пару ночей назад, а, десантура?» Я хлопнул по плечу Илью. «Ты это пропустил веселье? Уж я постарался». «Ладно, без обид. Но сейчас тебе тоже не доведется пошмалять. Дайте нам калаши и лезьте в вагон. Мы направимся в сторону мостов и выманим всю атаку на себя». «Давай без геройства!» — гаркнул на меня обиженный Илья. «Рассуждай трезво». Я приоткрыл дверь и дал в нее короткую очередь, которая не нашла ни одной цели, но стоило только ей закрыться, пошли ответные выстрелы. «К своим нам идти не вариант. Вся стычка идет возле ворот. Нас могут подстрелить как заводские, так и свои. Оружия тоже нет. Четыре автомата на десять человек вообще не камельфо. Три калаша нам, вы в вагон, а преследователи видят наши удаляющиеся спины и бегут, соответственно, за нами. Доверься мне». Сергей стащил калаш и протянул его белому, как мел в ванне. Тот принял его трясущимися руками и обнял, словно своего ребенка. Борода, недовольно хмыкнув, тут же забрал автомат и закинул его за спину. Артак протянул мне свой и, схватив брата под мышки, потащил его в стоявший на путях вагон. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Сергей посмотрел мне в глаза и протянул руку. «Встретимся в центре» и набухаемся в сопли, отмечая победу. Только на этот раз, чтобы без белок. Я в ответ лишь улыбнулся и пожал десантнику руку. «По моей команде!» «Пошли!» Открыв дверь, я дал очередь по появившимся бойцам завода. Илья, оставшись на улице, накинул мне на шею их последний автомат и забежал в вагон за остальными, закрывая дверь. Не говоря ни слова, я подорвал ошарашенного Ваню с земли и потащил за собой. До угла здания примерно 50 метров. При интенсивном беге это 10 секунд. Только мой бывший коллега того и гляди, потеряет сознание от новых ощущений. «Борода, прикрывай нас!» — крикнул я через плечо и потащил на себе обмякшее тело. Можно было и не говорить. За спиной раздалась короткая очередь. Спасительный угол здания приближался как назло медленно. Остановившись на секунду, я закинул Ваню на плечо и рванул вперед, заорав от нахлынувшего адреналина. Тело больно вдавило в спину калаш, который я так и не снял с шеи, ремень натянулся, медленно вгрызаясь в кадык. Бородати меня сзади дал еще пару очередей. Едва мы оказались за углом, я усадил Ваню спиной к стене, поставил рядом лишний автомат и выглянул из-за угла. В полуметре от него присел Руслан, пытаясь отдышаться и вытаскивая из-за спины второй автомат. Ночь темная. Это одновременно играет и на руку нам, и против нас. Преследователи облачены в полностью черные костюмы центра. Первый силуэт появился настолько внезапно, что я чуть не выронил оружие от неожиданности. Только в последний момент я дал несколько одиночных выстрелов. Преследователи затихли на мгновение, а потом атаковали в несколько стволов сразу. «Сиди здесь и никуда не уходи!» Бросил я бороде через плечо и сорвался к руинам одноэтажного здания, от которого остались только стены, сложенные в незапамятные времена из больших камней. Забежав в остатки здания, разделенного на два помещения, я метнулся в самый дальний угол, разгребая копившийся там годами мусор в виде стеклянных и пластиковых бутылок. И как все это дерьмо не расплавилось после таких взрывов, хотя холм рухнувшего моста, возможно, сыграл как своеобразный щит. Разметав мусор, я, наконец, нашел то, что мне было нужно — железный люк с большой буквой «Т». Сердце тут же затрепетало от счастья, только выстрелы из-за угла здания быстро вернули меня в суровую реальность. Метнувшись обратно к Руслану, я застал неприятную картину. Русик хоть и сидит, улыбаясь, но Ваня без сознания. «Борода, как обстановка». Отстрелялся вроде, пока глухо. «Что дальше?» «Калаши пустые, этот в отключке». «Братиш, для меня было честью прожить так эти дни с того самого момента, как мы вышли из прибоя. Твои сентименты сейчас вообще не к месту. Видишь руины? Бери тело и дуй туда. Я скоро вернусь». «Куда, бестолочь?» — заорал борода. Не прошло и минуты, как я появился обратно, таща на себе труп. «Ты какого хрена тут расселся? Бегом за мной!» Настроение Руслана тут же сменилось. Схватив так и не пришедшего в сознание Ваню, Он потащил его за мною. «Потащив мертвое тело к руинам, я бросил его на землю. Нам нужно еще двое». «Зачем тебе трупы?» Руслан, бросив так же небрежно застанавшего Ваню, схватил меня за грудки. «Что ты творишь?» «Это просьба мэра. Он дал нам вход в катакомбы с этим условием. Здесь должны найти три трупа. В углу этих развалин шахта вентиляции. Но про это знаем ты да я, да мы с тобой». И так должно оставаться до лучших времен. Не томи, Борода, мы отбились от всех. Давай принесем еще по телу и валим под землю. Под нашими ногами убежище, где есть кровать, еда, душ, спирт, в конце концов. Нам нужно еще два тела. Как говорит наш любимый шеф, главное, этот самый реализм. Люблю я все-таки своего друга. Стоит все грамотно и правильно объяснить, он сразу же принимает верное решение. Борода стартанул так что расстояние между нами сократилось мгновенно. Я только подбежал к углу здания, а Русик уже появился из-за него, таща одно мертвое тело на спине, а другое — волоком, в руке. Бросив труп со словами «Этот твой», он, не сбавляя скорости, побежал к руинам. Пересилив который раз всю неприязнь к мертвым, я схватил тело за грудки и потащил его вслед за бородой. Мы застали Ваню в очередной раз, согнувшегося пополам, в попытке порожнить и без того пустой желудок. «Так, вроде все. Я готов к погружению». «Стой! Вано, снимай штаны!» «Вы вообще в край хренели!» Неожиданный приказ быстро привел Ваню в чувство. «Снимай штаны!» Я передернул затвор пустого автомата, направив его на Ваню. «Пристрелю!» Ваня тут же засуетился со штанами и буквально через несколько секунд протянул их мне. Вот и славно. Борода, люк в углу. Я раскидал мусор. Я посмотрел на Ваню. Вертикальная лестница в длину метров двадцать. Сорвешься — рухнешь в шахту, так что советую найти в себе силы на спуск. Пошли, живо! Я тут поколдую и присоединюсь к вам». Борода, схватив Ваню под руку, потащил его к руинам. Оставшись в гордом одиночестве, я выбрал труп с самой тонкой талией и стянул с него штаны. Обвязав снятые штаны вокруг пояса, я постарался натянуть на труп Ванины. Судя по звукам, возле ворот нового цеха идет ожесточенная перестрелка. Слава богу, им сейчас не до нас. Натянув Ванины штаны на труп, я попытался их застегнуть, только ничего не вышло. Еще две попытки не увенчались успехом. Ударив начавшее кочене тело в живот, я ухитрился застегнуть пуговицу. Надеюсь, никто не обратит внимания на расстегнутую ширинку. Сорвавшись с места, я забежал в руины, пересек их и соскользнул в дыру в бетоне. Закрыв за собой люк и спокойно выдохнув, я начал спуск». Мышцы трещали от нагрузки. И последние пять метров я преодолевал с закрытыми глазами. Наконец мои ноги уперлись в пол, где-то невдалеке были слышны голоса и удары ног по сетке. В кромешной тьме, держась за стену, я пошел на звук и через пару минут дошел до своих товарищей. Усталость ломила настолько, что я улегся бы прямо на бетон. Глаза постепенно привыкли к темноте, и я смог различить силуэты товарищей. Борода к тому моменту выбил защитную сетку шахты и первым проник в помещение. Ваня прошел следом. Я хотел было окликнуть их, но решил переберечь силы, чтобы выбраться из этого ада. Мой разум, осознав близость убежища и помножив ее на покидающие меня силы, получил в этом неравенстве нужный мне ответ, просто отдав приказ конечностям двигаться вперед. Последние шаги я преодолевал на карачках, сохраняя сознание из последних сил. Проем вентиляции появился неожиданно, рука провалилась вниз, следом за ней полетел бы я, если бы в последний момент меня не подхватили цепкие руки Руслана. Главное, чтобы процесс восстановления не забрал опять сутки из моей жизни. Хотя какая разница, я жив, а это сейчас самое главное. Выбравшись на ощупь из технического помещения, мы спустились по ступенькам вниз. «Тоннель!» — борода радовался, словно ребенок. «Куда нам идти?» Направо, ответил я, чувствуя, как меня покидают последние силы. Пройдя не больше 50 метров вдоль стены, Русик, шедший во главе нашего отряда, удовлетворенно цокнул языком. Отойдите на пару шагов назад, я залезу на платформу и помогу вам. Оказавшись на платформе, я лег лицом на холодный мраморный пол изо всех сил, стараясь не провалиться в сон. Судя по удаляющимся шагам, мои напарники пошли вдоль стены. Верное решение. Не хватало еще лоб разбить о колонну. Эхо в несколько раз усилило сначала скрип открывающейся двери, а затем гул от ударов по чему-то металлическому, и платформу озарил красный свет аварийного освещения. «Позагорать прилег. Вставай давай, а то попу простудишь. Чихать потом будет». Борода протянул руку, помогая мне подняться. «Даже говорить тебе ничего не буду. Нам надо на следующий этаж. Ума не приложу, как туда попасть. Это я беру на себя». Ты сам как вообще выглядишь если честно бодрячком зато чувствую себя не особо хорошо хочу поесть помыться и поспать вот только не знаю с чего начать если хочешь что-то сделать лег поспи и все пройдет борода не обманул мы беспрепятственно попали на верхний ярус правда по лестнице помещение с пультом управления оказалось на автономном питании что позволило нам снять запоры с основной двери и дверь жилого блока. Аварийное освещение вращающихся красных ламп било по глазам, но все же это лучше, чем двигаться на ощупь в кромешной темноте. Хорошо хоть убежище, построенные по одному проекту. Пока Ваня затравленно озирался в коридоре, мы с Бородой уверенным шагом направились в генераторную. Генератор запустился с полпинка, лишний раз убедив нас, что во время постройки этих убежищ Люди имели куда больше ответственность, нежели после развала Союза. Усталость валила меня с ног. Вдобавок к ней возмущенно урчал желудок, и именно голод не давал мне все бросить и лечь спать. Погоняв генератор на холостом ходу минут пять, чтобы прогрелся, я переключил тумблер освещения, подав напряжение только на наш этаж. Лампы дневного света вытащили из темноты довольное лицо Руслана. Вот прям жить захотелось. Пожрать было бы неплохо. «Это я организую. Дай мне свет на верхний этаж. Пойду пощипаю продовольственный склад. Пойдем со мной, зомби!» Русик, улыбаясь во весь рост, смотрел на Ваню. «Проведу тебе экскурсию по достоянию павшей империи». «Борода!» Я нарочито взял театральную паузу. «Медблок обойди стороной. И давай вообще не расхаживай. Делу время. Я пойду, пока банную процедуру оформлю. А то уснуть не смогу, потому что голодный, а поесть не смогу, потому что не мытый. Я вышел в коридор и повернул налево, открыл первую дверь. Раздобыв себе мыло с полотенцем, я разделся в складском помещении и голышом направился в душевые. Насладиться душем в полной мере не довелось. С обоих кранов текла холодная вода, но настроение мое заметно улучшилось. Интересно, чем закончилась потасовка на вагоноремонтном? Живы ли мои друзья? Жаль, мы больше с ними не увидимся. Обмотавшись полотенцем, Я вышел из душа и в нос тут же ударил запах еды. Желудок мгновенно отозвался недовольным бурчанием. «Да иду я, иду!» «Можно подумать, если ты перестанешь урчать, я все брошу и пойду спать». Я зашел в пустую столовую и направился прямиком на кухню. Борода, с которого от устроенной им же парилки подтек в три ручья, хозяйничал возле плиты с голым торсом, обмотанный ниже пояса докторским халатом вместо фартука. И белым колпаком на голове. Увиденное тут же озарило мое лицо улыбкой. Ты еще улыбишься, как кот Чешерский. Борода насвистывавший себе под нос незатейливую мелодию, резко стал серьезным, глядя, как я из последних сил сдерживаю приступ хохота. Представил, как в центре расклеивают афиши что-нибудь типа Вечер тайных желаний, вход только девушкам строго, 18 плюс. Все собираются в театре приглушенный свет, таинственное перешептывание. Эля со сцены объявляет «Только сегодня и только один раз. Единственный неповторимый разрушитель женских сердец. Рассел!» И выпорхнув словно грациозная лань «На сцене появляешься ты в таком виде». «Борода!» — я растер по щекам слезы. «Мы произведем фурор. Я как агент, а также создатель образа и сценического имени, согласен на скромные 20%». Ваня закатился от смеха. Русик, по очереди, посмотрев на нас, Люнул себе под ноги и стащил колпак с головы. «Ну вас, полудурки, перестаньте ржать. Я серьезный взрослый мужик, а ты меня постоянно в стриптизера записываешь. Ты его просто в ментовской полевой форме не видел». Подмигнул я Ване, заржавшему во весь голос после моих слов. «Да прекрати ты уже. Тогда больше нечего было надеть. Еще и двадцать процентов за что-то просит. Хохло цыганская твоя рожа. За что тебе платить? Хрень выдумал какую-то. Ты за кого меня вообще принимаешь?» За кого я тебя принимаю, мы разобрались еще в гимназии. Я пожал плечами, стараясь сохранить серьезное лицо. Осталось сойтись в цене. Ваня упал со стула и зашелся визгом. Я смеялся от души, растирая слезы по лицу, глядя на посуровившего Руслана. — Ладно, поржали и будет. Я все подготовил и иду купаться. Руслан с гордым видом прошагал на выход. — Я тоже пойду. Ваня встал с пола и направился следом. — Осторожнее там вдвоем. — Мало ли что, — подмигнул я Ване, остановившемуся в проходе, — а то скучная серая жизнь заиграет новыми красками. После душа борода, порывшись в складских помещениях, нашел резиновые тапочки, синие семейки и белые алкоголички, в чем, собственно, мы сидели в столовой. Вещи, в которых мы спустились с поверхности, были успешно выстираны вручную и сохли над плитами в кухне на натянутых веревках. Мы же отвлеклись от всех проблем и расположились в столовой, устроив себе завтрак старским размахом. Макароны с тушенкой, суп из тушенки, икра заморская баклажанная, сваленная из трех банок в одну глубокую тарелку. И, конечно же, бутыль спирта. Куда уж тут без него. «Ира!» — Руслан плеснул спирт в наши стаканы. Могу я узнать у тебя, как у главного виновника торжества, открывшего для нас новую ветку легендарных новороссийских катакомб, что мы все-таки имеем? Даже не знаю, с чего начать. Давай за мир во всем мире. Я протянул вперед граненый стакан. Чокнувшись, мы выпили. И русик собирался налить снова, но я остановил его. Прежде всего, предлагаю не нажираться. Все-таки мы без оружия». А опыт, когда мы чуть не поплатились собственными жизнями за подобное поведение, у нас имеется. Сейчас поедим, спустимся вдвоем на лифте, поколдуешь в пультовой. Не знаю, что ты там сделал, но нужно будет все вернуть на исходную. Не хочу проснуться опять от звуков штурма двери. Хоть наш чистокровный славянин и оставил свою хитрую голову на крыше драмтеатра, но шизую я теперь, куда пуще прежнего. Это убежище как-то связано с теми, в которых мы были. Ну или с центром, например. Без понятия. Но думаю, что да. Тогда можешь не переживать. Между центром и ВРЗ – обвал тоннеля, который никто и никогда разбирать не будет. Центровики сказали мне тогда в первом убежище, что в лесном порту был выход на поверхность. Но, судя по всему, они просто не знали, что тоннель идет дальше. Обвал – своеобразная пробка, защищающая центр, да и, наверное, всю сеть от затопления. Так что... Борода откинулся на стуле, обводя нас довольным, сытым взглядом и потянувшись опять к спирту. «Можете не переживать!» «Можете не переживать!» Передразнил я. «А твои желающие возлияние мозги не подумали, что завод — не конечная точка этого маршрута? Что могут быть убежища под вокзалом, под элеватором, под бывшим шиферником?» «Ты сейчас гадаешь?» «Я сейчас называю тебе точки выхода на поверхность. Я, конечно же, могу ошибаться...» Мэр не предоставил мне конкретных сведений по количеству убежищ, но финальная точка этого маршрута цемзавод. «Я помню, ты сказал наверху, что про это знаем только мы. Гляди, как расщедрился. Хотя мы для него тоже немало добра сделали». «Ты знаешь, Русик, что такого понятия, как доброе дело, нет в принципе. Добро делается бескорыстно, от души. Все остальное — взаимопомощь или взаимовыгода. Вот тебе пару примеров, чтобы ты понял». Я сделал так, чтобы бес остался жив в лицее. Взамен он дал мне координаты и ключ к первому убежищу. Или центр. Мы пробились на ВРЗ. Сделали так, что центровики подомнут его под себя. Взамен мэр дал точку входа в тоннели, а эти сведения знал только он. Банду нашу он распределит главами по убежищам. И я уверен, что если Сурен выживет, то именно он возглавит вагоноремонтный. Счастье всем даром. Тебя послушать... Ваня налил стакан спирта и, хитро ухмыляясь, поднял стакан. «Кругом ложь и лицемерие». «Нет, лицемерие — это когда ты думаешь, что тебя гладят по спинке, а на самом деле об тебя просто вытирают руки. Даже тебя взять пример. Жил ты себе на шиномонтажке и никуда не высовывался. Появились мы, ты предложил пересечь разлом, но сразу поставил условие «помогу, если возьмете меня с собой». «Какое понятие тебе тогда было ближе?» взаимопомощь или лицемерие я боялся опять остаться один то есть ты думал что мы можем тебя бросить и пошел с козырей дал то что нужно было нам а получил то что нужно было тебе баш на баш я подбегнул в ване напряженно выстраивавшему в своей голове логическую цепочку и стукнувшись с ним стаканом выпил содержимое ух как говорила моя прабабка у грудях попекло. если следовать твоей логике русик пристально смотрел мне в глаза «Игнатьевич тоже получил свою выгоду». «Какую?» «Игнатьевич хотел только одного. Чтобы город жил. Он делал для этого все, как до войны, так и после. Он не собирался ничего захватывать. Он хотел нас всех объединить. Понимаешь? Ты же не догадывался, что вагоноремонтный был в общей сети тоннелей. Потому что тогда на Китайке тебе сказали, что выход на поверхность находится в лесном порту». Великая Отечественная война прославила маленький прибрежный город на всю страну, сделав его не просто цементно-зерновым портом. Новороссийск стал ключевой стратегической точкой на карте Союза. Придав ему такое значение, нужно было позаботиться и о безопасности жителей, поэтому на постройку такого колоссального сооружения были брошены лучшие умы. Стройка началась со станички. Трамвайные пути перенесли под землю и провели до площади Ленина. Бес рассказывал нам, когда мы ехали в центр, что собирались кинуть ветку в порт, но из-за близости моря он выпал из списка подземных станций. Только бес ошибался в том, что на этой стороне нет убежищ, и не нужно быть теми пядей во лбу, чтобы понять, что промышленную часть города не оставят без внимания. Поэтому не центр является ключевой точкой, а ВРЗ. Именно на заводе пересекаются спальная и рабочая ветки, тоннель от которых тянется на Шесхарис. Это решало одновременно две проблемы – удаление подземной линии от прибрежной наземной на безопасное расстояние. И, конечно же, полную связь города, тем более все эти точки были соединены трамвайной линией. На этой стороне города трамваи ходили до 1953 года, вроде, а потом их убрали, якобы за ненадобностью, тем более опыт этой ненадобности уже был использован в спальных районах. Я даже представить не могу, как инженеры ухитрились провернуть такую колоссальную стройку под видом восстановления города. В книгах по истории Новороссийска мы этих сведений явно не найдем. «Все это хорошо. Но есть кое-что, что тебе необходимо знать». Руслан, налил спирта, только себе в стакан опрокинул его. «Это именно я предложил отправить тебя в обход. Я знал, что ты найдешь не только выход, но и людей. Что-то есть тебе такое...» что на сделанное тобой добро люди хотят отплатить тем же. Это касается не только людей. Марголы. Мы поселились рядом с их гнездом, убивали их, они убивали нас. На деле же все оказалось куда проще. Нужно было просто опустить оружие и дать понять, что ты не хочешь никого убивать. «Ой, ты меня перехваливаешь», — улыбнулся я, подвинул свой стакан. «Ладно, плесни мне тоже». «Лифт наверху. Мы его обесточили». Снизу на нас точно не нападут. Если бы хоть одно убежище было заселено, то люди были бы в каждом из убежищ, включая это. Основной вход сюда под новым цехом, но, я чувствую, сегодня точно к нам никто не спустится. То есть мы здесь изолированы от внешнего мира? Русик протянул вперед стакан и, чокнувшись с нами, выпил содержимое. Представь, они такие сидят, слезы льют. арта говорит свои километровые армянские речи, а тут мы а вы не ждали нас, а мы приперлись. Вот смеху будет. Боюсь, Борода, не все так просто. Я взял бутыль, налил спирт в стаканы, примерно на два пальца, и поставил их напротив Руслана и Вани. Наша история в центре закончена. Мы открываем для себя новую дверь, а все, что было, останется за этой чертой. Не понял. Русик остановил стакан возле губ и посмотрел на Ваню, но тот лишь недоуменно пожал плечами. Те три трупа Это мы. Для наших друзей и для всех, кто нас знал, мы пали смертью храбрых за зданием нового цеха. Когда перестрелка стихнет, на трупы слетятся чайки и сгрызут их так, что опознание не представится возможным. Если мы идем дальше, как и собирались, когда увидели карьерник в горах, то на поверхность мы выйдем в финальной точке, а это один из цем заводов. Извини, борода, Но если у кого-то из вас есть сомнения или возражения, лучше сказать об этом сейчас. Пораскинем, кто чем может, и придумаем, как выжили вы и куда делся я. Меня вообще не знал никто из ваших. Ваня механически водил указательным пальцем по окружности стакана, глядя в пустоту. Но мне хотелось бы знать, как далеко затянется это путешествие. Моя цель остается неизменной. Ретранслятор на волчьих воротах. Меня все устраивает. «Да и выхода у меня другого нет», — высмехнулся Ваня, поднял стакан. «Руслан...» Я пристально посмотрел на бородатого, погрузившегося в раздумья. «Я тоже за...» Русик поднял свой стакан и выпил его залпом. «В свете новых событий пьем, не чокаясь. Я спать».